Кухня Австралии. Каждое воскресенье я боюсь выходить из дома. Дело в том, что многие австралийцы имеют привычку именно в этот день жарить барбекю на заднем дворе. И если вы открываете дверь наружу, то тут же улетаете воспоминаниями в майские праздники, когда на каждой даче жарят шашлыки. И этот запах практически несовместим с жизнью среднестатистической, вечно голодной, особенно если речь идет о мясе, сибирячке. Честно говорю, это просто невозможно вынести, потому что в этот момент ваш мозг перестает думать обо всем, кроме ароматных, зажаренных с двух сторон румяных стейков. Сразу скажу: в нашем доме барбекюшницы нет, и традиции жарить мясо по воскресным вечерам тоже нет, поэтому для меня есть еще один вариант пережить это не открывать дверь на улицу. Если вы спросите меня про национальные блюда Австралии, пожалуй, мой ответ будет стейк. Готовят их здесь просто божественно. Причем, если вы заказываете стейк в кафе, вам обязательно зададут вопрос. Rare, medium rare или well done. Могут быть еще и различные вариации. Это означает красное, слегка обжаренное, средней прожарки или хорошо зажаренное. Не торопитесь с выводом, что выбрали бы вы. Дело в том, что хорошо приготовленный стейк действительно непривычного нам красного цвета внутри. Снаружи выглядит так же, но внутри мясо красное, при этом просто тает во рту. Попробовав такой стейк, забываешь даже про несравнимые ни с чем шашлыки на даче. Кстати, кенгурятину австралийцы не едят, зато ее любят пробовать с туристы. А еще кухня Австралии это смесь кухонь разных стран, потому что здесь, как в стране иммигрантов, живут люди из разных уголков мира, и, конечно, в Австралии можно попробовать практически любую кухню. Вы можете поехать, например, в район Харрис-парк, где живут в основном индусы, и отведать там настоящую индийскую кухню. Или в район Кабраматта, и там попробовать настоящую вьетнамскую кухню. Можете поехать в Блэктаун, и там попробовать африканскую кухню. В Австралии у вас есть уникальная возможность пробовать разные кухни мира от людей, которые учились готовить в своей стране, своей культуре и счастливо делиться традициями своих предков здесь. Много в Австралии и итальянских ресторанов. Популярна тайская кухня. Чаще всего заказывают суп том-ям и лапшу под тай. Как я уже сказала, австралийцы обожают готовить мясо и овощи на гриле. Для детей обычно жарят сосиски, делают хот-доги, для взрослых – стейки. В Австралии на праздники принято готовить креветки барбекю. Вот простой рецепт их приготовления. Рецепт креветок. Ингредиенты. Сырые средние креветки — 1 кг или крупные королевские креветки — 1,5 кг. Если вы используете средние креветки или креветки в панцире, оставляйте хвостики нетронутыми. Если вы используете крупные креветки, разрежьте их ниже головы, останавливаясь непосредственно перед хвостом. Удалите вену. Оливковое масло — 2 чайные ложки. Лимонные дольки — для подачи к столу. Способ приготовления. Первое. Смешайте очищенные креветки с маслом или просто обрызгайте их маслом. Добавьте приправы по вкусу. Можно просто соль и перец. Второе. Разогрейте сковороду-гриль или барбекю до высокой температуры. Обжаривайте очищенные креветки партиями по одной минуте с каждой стороны или до готовности, до тех пор, пока креветка не изменит свой цвет, с полупрозрачной на непрозрачную. Таким же образом обжарьте креветки в панцире с маслом. Сначала мякотью вниз. Подавайте к столу с лимонными дольками. Если говорить о каких-то стандартных перекусах, это чаще всего наборы из картофеля фри и зажаренной рыбки. Она может быть просто обжаренная в кляре, либо запеченная на гриле. Очень популярная здесь рыба — барамунди. Она мясистая и очень вкусная. Морепродукты не так популярны среди австралийцев, как считают многие туристы, потому что морепродукты здесь достаточно дорогие. Чаще всего самыми большими фанатами морепродуктов на рыбных рынках являются азиаты, которые любят более дорогую пищу лобстеров, крабов, креветок. Это не особо популярно среди австралийцев. Чаще всего они покупают устрицы с шампанским на праздники или когда они едут на какое-то мероприятие. Например, пикник на яхте. В повседневной жизни это блюдо не так популярно. Может быть, из-за того, что оно не очень доступно в Австралии. Что касается блюд, которые изобрели в Австралии, то это десерт, который называется «Ламингтон». Это бисквит, покрытый шоколадом и обсыпанный кокосовой стружкой. Он очень легкий. Дети его обожают. Обычно он продается разрезанным в виде пирожных. Ламингтоны — это культовые блюда Австралии. Их традиционно готовят в День Австралии. Их также продают на благотворительных мероприятиях, когда собирают деньги нуждающимся. И вот рецепт приготовления классических ламингтонов. Ингредиенты. Яйца — 6 штук. Сахарная пудра — 3 четверти стакана. Ванильный экстракт — 1 чайная ложка. Кукурузная мука полстакана, мука простая пол стакана, мука, самоподнимающаяся, пол стакана, растопленное сливочное масло 20 граммов, сушеная кокосовая стружка, 3 чашки. Ингредиенты для шоколадной глазури. Айсинг можно заменить сахарной пудрой 5 стаканов. Айсинг это глазурь для пряников, просеянный какао-порошок 3 четверти стакана, молоко 3 четверти стакана. Сливочное масло 20 грамм. Способ приготовления. Первое. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия или 160 градусов Цельсия. Смажьте маслом форму для запекания глубиной 4,5 сантиметра и размером 23 на 33 сантиметра. Основание. На дно и бортики уложите бумагу для выпечки так, чтобы она выступала на 3 сантиметра выше краев формы. Второе. С помощью миксера взбивайте яйца, сахар и ваниль в течение 8 минут или пока смесь не станет густой и кремообразной. Третье. Просейте вместе кукурузную муку, самоподнимающуюся муку и обычную муку. Добавьте смесь из яиц, сахара и ванили. С помощью лопатки или венчика добавляйте муку, пока масса не перемешается. Добавьте масло и перемешайте. Вылейте смесь в подготовленную форму. Четвертое. Выпекайте от 25 до 30 минут или пока бисквит не станет золотистым. Затем переверните его на поднос, застеленный бумагой для выпечки. Охладите бисквит полностью. Обрежьте его края. Разрежьте бисквит на 24 части. Способ приготовления глазури. Первое. Положите сахарную пудру, какао, молоко и масло в термостойкую миску над кастрюлей с кипящей водой. Перемешивайте на медленном огне, пока масса не станет однородной. Пересыпьте кокосовую стружку в миску. Второе. С помощью вилки обмакните один кусочек бисквита в глазурь, чтобы покрыть его ею полностью. Посыпьте сверху кокосовой стружкой. Переложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Повторите это с оставшимися бисквитами, покрывая их все поочередно глазурью и кокосовой стружкой. Оставьте на час, чтобы он остыл, и подавайте на стол. Также очень популярен десерт, который называется «Павлова». Легенда создания этого десерта заключается в том, что когда балерина Анна Павлова посещала Австралию, ей хотелось что-то вкусное и в то же время легкое. Она попросила повара что-то ей приготовить, и он сделал ей торт из безе и украсил его тончайшим кремом и фруктами. Австралийцам этот десерт понравился, но так как они ставят ударение по-своему, например, не Мария Шарапова, а Мария Шарапова, то и Павлову они назвали Павлова. В коробках продаются основы для торта Павлова. Можно купить крем и фрукты, украсить и сделать такой десерт. Он очень популярен среди австралийцев. Есть печенье, которое называется «Тим Там». Оно тоже сделано из шоколада. Внутри у него различные начинки со вкусом мороженого, карамели, различных ягод. Это австралийское печенье очень популярно. Многие австралийцы покупают его в качестве подарка, когда летят в другие страны. Для меня все эти австралийские десерты чересчур сладкие. Здесь продается маткейк. Это черный шоколадный торт, и его, честно говоря, просто невозможно есть. В нем очень много сахара. Несмотря на то, что мне он кажется чересчур приторным. австралийцы его очень любят. Популярны здесь круглые пироги пай с начинкой, с мясом, с курицей, с грибами, с ягодами. Есть даже специальные кафе, которые выпекают только пироги. Если заедете в такое кафе, то вы наверняка улыбнётесь, когда увидите надпись «Самые лучшие пироги в мире». Потому что такая надпись будет красоваться в каждом без исключения кафе. Что касается салатов, австрийцы любят свежие салаты из овощей. Они обожают добавлять туда авокадо, перец, помидоры. Особенно помидоры черри, сыр фета. Сбрызгивают это все оливковым маслом или лимонным соком. А еще здесь часто подают теплые салаты. И вот рецепт одного из них. Теплый салат с коричневым рисом, жареной цветной капустой и брокколи. Ингредиенты. Коричневый рис. Три четверти чашки. Брокколи, разобраны на соцветия. Полголовки цветная капуста разобранная на соцветия полголовки. оливковое масло 60 мл и еще немного чтобы сбрызнуть блюдо луковица одна штука чеснок один зубчик семена черной горчицы пол чайной ложки мята кинза петрушка зеленый лук пол пучка сок половинки лимона густой греческий йогурт 100 грамм хариса одна столовая ложка способ приготовления первое Мелко нарезать луковицу и зубчик чеснока. Отделить листья мяты, кензы и петрушки. Стебли в рецепте не используются. Белые и светло-зеленые части зеленого лука тонко нарезать. Второе. Отварите рис по инструкции на упаковке. Доведите воду с подсоленной водой до кипения и бланшируйте брокколи и цветную капусту в течение двух минут или до мягкости. Слейте воду и отложите. Третье. Разогрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Обжаривайте лук 3-4 минуты, пока он не станет мягким. Добавьте чеснок и семена горчицы и готовьте еще 1-2 минуты до появления специфического запаха. Добавьте цветную капусту и брокколи. Увеличьте огонь до среднего и готовьте 3-4 минуты, пока они не подрумянятся. Четвертое. Переложите смесь брокколи и цветной капусты в миску с рисом, зеленью и зеленым луком. Затем приправьте и перемешайте. Выжмите лимонный сок и сбрызните дополнительно маслом. Смешайте йогурт и харису, затем подавайте все к столу в теплом виде. Большинство австралийцев предпочитают покупать органическую еду. Для этого они в выходные посещают фермерские рынки и закупаются там сразу на несколько недель. В австралийских магазинах часто можно встретить маленькие овощи, малюсенькие огурчики, помидорчики и морковки. Овощи и фрукты — основа, составляющая ланчбоксы детей в школу. Маму стараются покупать все органическое, хотя, конечно же, дети предпочитают чипсы и какие-нибудь крекеры с сыром. Раньше я бы удивилась, что сэндвичи могут быть полноценной едой. Для нас же это просто перекус перед полноценным горячим блюдом. Здесь такого нет. Австралийцы совершенно спокойно могут питаться целый день сэндвичами и кормить ими своих детей. Я, выросшая с идеей о том, что суп нужно есть обязательно каждый день, была очень удивлена этим и не понимала, как можно питаться холодными сэндвичами пока однажды не изменила свое мнение. Когда я оказалась в госпитале, после операции мне принесли сэндвичи. Я очень хотела есть, попробовала и сильно удивилась. Это были действительно очень вкусные сэндвичи. С яйцом, майонезом, сыром, луком, тунцом и зеленью. Причем там не так много хлеба, зато очень много начинки. Получается, как наш салат с кусочком хлеба. Очень вкусно. С тех пор я уже не так насторожно отношусь к сэндвичам. Для австралийцев нормально не есть супы каждый день. Более того, здесь едят супы только зимой. В кафе вам могут предложить не очень большой выбор супов. Как правило, супы-пюре. Из тыквы, грибной суп-пюре, куриный с лапшой и кукурузой. Если вы любите супы так же, как и я, вы можете посещать польские или австрийские кафе. Там вы найдете что-то похожее на привычные нам супы. То, что мы называем вторым блюдом — гарнир. Здесь часто просто состоит из овощей, приготовленных на пару брокколи, разные виды капусты цветной, стручковая фасоль, маленькие початки кукурузы. Кухня Австралии очень сильно отличается от российской. Никакой гречки, манки, перловки у них нет. Отдельно хотелось бы остановиться на мясе кенгуру. Многие считают, что оно популярно в Австралии, но на самом деле это не так. Такое мясо продается в магазинах, и многие его употребляют в качестве альтернативы органическому мясу. Как и оленину, Его обычно покупают, чтобы перейти на более здоровое питание, потому что очевидно, что этих животных никто не подкармливает никакими гормонами. Само мясо австралийцам не интересно, потому что оно имеет специфический запах и странный темный цвет. В детстве, в 90-е годы, мы иногда покупали мясо, и, по-моему, это как раз и была кенгурятина, которую выдавали за баранину или конину. Но почему-то продавцы старались не афишировать, что это мясо из Австралии. Считалось, что люди не будут покупать его брезгуя. На самом деле, его всегда очень активно добавляли в колбасу. После того, как ввели запрет на ввоз кенгуру, это прекратилось. Хотя раньше во многих российских сосисках и колбасах присутствовало именно мясо кенгуру. Все мясо странного вкуса, которое вы когда-нибудь пробовали, которое имело довольно темный окрас, скорее всего, было мясом кенгуру. Еще один интересный факт. Здесь мясо кенгуру часто покупают для животных, собак или кошек. Его часто добавляют в консервы. Ну и, конечно, нередко его покупают туристы, либо люди, которые едут в гости к родным в Россию, в Европу, в качестве сувенира. Сухое мясо кенгуру можно отправить посылкой, так же, как и мясо крокодила. Еще очень популярной австралийской едой считается паста веджимайт. Это густая темная паста, состоящая из дрожжей. Она солоноватая на вкус, даже кажется, что у нее немного пивной привкус. Интересно, что австралийские дети берут и намазывают веджимайт на тост, покрытый тонким слоем масла, и едят. Мне это больше нравится, чем не нравится, но для большинства иммигрантов из России это кажется очень странной и отвратительной едой. Когда мы приехали в Австралию, наши знакомые посоветовали нам не покупать большую банку, если мы хотим попробовать Веджимайт, а купить маленькую, потому что, как правило, попробовав раз, все выбрасывают эту банку без сожаления. Вина Австралии. Отдельно хочу рассказать про вина Австралии. Вина Австралии в последнее время становятся очень популярными во всем мире. Ширас по праву является главным среди вин Австралии. Он абсолютно лидирует в категории австралийских красных вин. При этом ширас бывает разным. Так, ширас из Бороссы, например, отличается бархатистой роскошью, в то время как в версиях Макларен Вейл vale усилена острота и аромат, а в те, что из долины Клэр, добавлены нотки утонченности. Перечислю вам пятерку лучших австралийских красных вин по результатам последней дегустации Международного конкурса вин и спиртных напитков. Первое место премиальный Каберне Савиньон от Вулф Блас. Второе место. Ширас 2018 от Мамс Блок. Третье место. Ширас 2018 от Де Бартули. Четвертое место Блэк Лейбл Каберне Савиньон Ширас Мальбек 2012 от Волф Блас. Пятое место. «Пионерший раз 2017» от Wakefield Taylor's Wines. Рядом с нами есть виноградная долина Hunter Valley. Мы часто ездим туда на винодельне. Вина здесь ничуть не уступают итальянским, французским, а в чем то может быть, даже и лучше. Вино здесь не очень дорогое, а весь алкоголь продается только в отдельных магазинах, которые закрываются в 10 часов вечера. Если вы ничего не успели купить до 10, по крайней мере, в нашем штате, алкоголь вам нигде не продадут. Вы можете пойти в бары, выпивать в баре сколько хотите, но если вы захотите купить понравившуюся бутылочку с собой, вам ее не продадут. Очень популярны в Австралии красные вина Ширас, Мерло и белые вина Савиньон. Однако по всему миру считается, что лучшие белые вина Савиньон новозеландские. Скажу честно, что мы пробовали здесь белые вина, которые были гораздо лучше новозеландских. Пиво, тоже популярный напиток среди австралийцев, принято считать, что русские очень много выпивают. На самом деле австралийцы пьют гораздо больше. Если они идут в гости на барбекю, то берут с собой коробку пива с 24 баночками или 12 бутылками. И это совершенно нормальное явление. Причем коробка выпивается за время мероприятия. Чай — не очень популярный напиток в Австралии. Его пьют только русские и европейцы, выходцы из Англии. Австралийцы не пьют чай так, как пьем его мы. Как и американцы, они предпочитают Кока-Колу, Фанту, Спрайт или воду. К сожалению, австралийская нация тоже известна тем, что многие здесь страдают от избытка веса.